Рошау постарался убедить себя, что эти слова были случайным совпадением, хотя и довольно неприятным. Ладно. Так ты уезжаешь сегодня вечером или всё же успеешь мне помочь? Карим показал рукой на ящики. Но я ещё не всё собрал. Надо купить лекарства и книги. Бумажные книги в наше время стали редкостью и стоят немало.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 Не, отлично. Уважаю клиента, который хорошо подготовился. Карим взял диск и усмехнулся. Это будет тебе стоить штуку. Оплата сразу. Две сотни сейчас. Хошиш шлёпнул купюрами по диску. Остальное после установки программы. Ладно, парень, я согласен. Банкнул и мгновенно исчезл в боковом кармане джинсов. Удачная выдалась неделя.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 И даже Алесандра Баррон в своём шоу проявила сдержанное удовлетворение, хотя перспектива повышения налогов подверглась детальному анализу её персонального внимания. Отсутствие проблем и задержек при переезде удивило адмирала Кайма. Конечно, помогло то обстоятельство, что персонал и оборудование были перевезены из Аншина на Высокий Ангел в тот период, пока он летал на разведку к паре Дайсона.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 Их строение напоминало малметаллическую сферу над Аншином, только без червоточины. Между платформами и значительно расширенной станции Керинска кружила целая стая челноков, доставлявших необходимые детали, из которых собирали космические корабли нового поколения. Пассажирские катера в режиме свободного падения доставляли на сборочные платформы рабочих с высокого ангела.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 где со временем должны были подняться новые здания. Панорама радовала взгляд, особенно по ночам, когда над куполом проплывала планета Эколанайс, окутанная быстро бегущими рыжевато-бурыми облаками. Оставалось только удивляться, как последние несколько лет вновь в ней фразажли в Уильсоне бурную страсть к путешествиям. Каждый раз, глядя на необычный газовый гигант Он всё сильнее сомневался, что когда-нибудь сможет вернуться на прежнюю работу в Фарндейл. Первый на совещание, посвящённое правилам приёма во флот, пришла Анна, что было совсем неудивительно, если учесть, что она находилась рядом. После присвоения ей звания капитана лейтенанта и назначения старшим офицером штаба, Анна заняла кабинет по соседству. Она занималась организацией ежедневной работы адмирала, а также служила фильтром для тех, кто добивался его персонального внимания. Анна пришла вместе с Оскором. Уильсон ещё из-за двери услышал, как они оба смеются. Катер Кантель пристыковался несколько минут назад, доложила Анна. Она скоро будет здесь. Всё правильно, кивнул Уильсон, сверившись с виртуальным расписанием.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 Перед ним стояла задача заставить правительство планет обеспечить мощные силовые поля вокруг главных населённых пунктов, что требовало немалого политического давления, и Колумбия как нельзя лучше подходила для этой роли. Единственным на данный момент спорным пунктом между ним и Уилсоном был вопрос контроля над проектом Наташи Керсли, разрабатываемым в Сиэтле.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 В кабинет вошли Даниэль Алстер и Дмитрий Леопольдович. Уильсон слегка удивился. Он ожидал, что Алстер приедет вместе с Кантель, поскольку они оба представляли на этом совещании комитет по надзору, а Леопольдович был учёным из Санкт-Петербургского университета стратегических исследований. Разработки в данной отрасли применялись на практике весьма редко. только в тех случаях, когда национальные сепаратистские движения решались использовать против своих правительств физическую силу. Ещё во время работы Фарнда или Уилсон не раз слышал, как маститые политики пренебрежительно называли стратегов и аналитиков разработчиками военных игр. Вспорочуем, в те времена с таким же пренебрежением относились и к астрономии.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 Мне было бы неплохо, чтобы присоединился кто-нибудь из их коллег. Уилсон чуть не застонал. "Ну ладно", проворчал он. "Мы кого-нибудь пришлём. А теперь, я думаю, пора начинать совещание. Мой доклад предельно короток", объявил Оскар. Связи с кораблями-разведчиками ещё не было. "А когда можно ожидать первого донесения?" спросил Даниэль. Святой Асаф должен вернуться к Аншину через 10 дней. Это в том случае, если они ничего не обнаружат. А если обнаружат, им предстоит обследовать 15 звёздных систем на расстоянии 300 световых лет от края третьей зоны космоса для сканирования гис-радаром каждой из звёзд. Их маршрут проложен по гигантской кривой линии. Если Праймы открыли хоть одну гигантскую червоточину какой-то из звёзд, на корабле это увидят. Судя по тому, что они ещё не вернулись, мы полагаем, что на первых 11 объектах ничего не обнаружено. Не ли Праймы сумели их перехватить? сказал Рафаэль. При всеобщем молчании он пожал плечами. Надо быть реалистами, добавил он.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 Флот будет производить разведку на расстоянии 100 световых лет от наших границ в направлении Альфы Дысона. О появлении праймов в этом сегменте нам будет известно в течение 3 дней. А на дальних подступах станут действовать постоянные патрули, хоть сканирование далёких звёзд и будет осуществляться раз в несколько месяцев. Когда начнёт действовать эта схема? Пограничную сеть детекторов мы уже начали разворачивать, сказал Рафаэль. Если они выступят прямо против нас, об этом станет известно. Полный охват содружества по нашим подсчётам будет осуществлён через 18 месяцев. Понятно. Адмирал, что можно сказать о разведывательных полётах? Всё зависит от количества кораблей. Сразу по окончании нынешней предварительной операции Мы я смогу направить вернувшиеся сюда на патрулирование ближайших звёзд. Два корабля сейчас проходят полётные испытания, и ещё пять выйдут из сборочных платформ в течение следующих 4 месяцев. Тогда у нас будет 15 кораблей. Этого достаточно для наблюдений за непосредственно близкими границами. Для дальнего патрулирования потребуется ещё 10 кораблей.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 И потому стремятся росеид свою семя по галактике. Корабли-ковчеги будут уходить через червоточину, унося с собой маточное поколение и необходимое для поддержания колонии оборудование. Если они станут переводить другой конец червоточины в новую звёздную систему каждую неделю или каждый месяц, распространение будет достаточно быстрым, чтобы создатели барьера не смогли больше их изолировать.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 Им известно, как открывать каналы для связи с нами, не прибегая к угрозам и враждебности. Не тот факт, что они даже не пытались исследовать галактику после тысяч лет изоляции, наводит на неприятные размышления. С точки зрения тактики, они стараются занять наиболее выгодную позицию. Но ради чего, спросил Оскар, если им нужны только материальные ресурсы? Они могут воспользоваться сотнями звёздных систем в непосредственной близости от своего мира. В этой проблеме так много неизвестных факторов, что нам необходимо сосредоточиться на полученной информации, а не пускаться в бесконечные предположения, сказал Дмитрий Ильяпольдович. Нам всё ещё неизвестно, кто и зачем поставил барьер, и также неизвестно, почему он исчез. Надо придерживаться основных известных нам фактов. Их несомненная враждебность, наличие десятков тысяч кораблей и постройка червоточин, способных дотянуться до нас. Нам придётся переключиться с цивилизованного образа мышления на стандартный режим. Стреляй, пока не застрелили тебя. В настоящий момент нам не остаётся ничего другого, как готовиться к худшему сценарию. Я бы предпочёл потратить миллиарды долларов на флот А потом же летя напрасной трате налоговых средств, чем сберечь деньги и обнаружить, что надо было строить корабли. Вспомните Перл-Харбор. Уилсон с молчаливым одобрением наблюдал, как Патриция сдерживается, чтобы не прокомментировать слова Леопольдовича о миллиардных затратах. Я не думаю, что данная параллель здесь применима, сказал он. Но понимаю, к чему вы клоните. у нас будет одно стратегическое преимущество, сказал Дмитрий Иопальдович. Застывшая на лице улыбка придавала ему ещё большее сходство с вампиром. Только одно, и оно должно быть использовано независимо от цены, которую придётся уплатить, поскольку речь идёт о нашем выживании. Праймы подошли к концу очень длинной и единственной цепи снабжения.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 Уже несколько месяцев назад они проплывали через врата ада десятки кораблей. А мы здесь говорим о постройке одного корабля за 3 недели, и даже первый из них ещё не вышел из доков. Если даже перенаправить все производственные мощности на кораблестроение, нам потребуется десятки лет, чтобы их догнать. А возможен ли другой сценарий? заговорила Патриция. Нельзя ли послать какой-нибудь снаряд через их червоточину, чтобы разрушить поддерживающий её генератор? Вывести из строя генератор можно даже ломом или рогаткой. Надо только знать критические точки, куда нанести удар, сказал Уильсон. Вся трудность в том, чтобы подобраться на достаточно близкое расстояние. Можно не сомневаться, что на этой стороне переход будет защищён эскадрильями кораблей и самыми мощными силовыми полями. Не добраться до генератора на противоположном конце будет возможно только преодолев этот барьер. На настоящий момент на наших боевых кораблях не предусмотрены такие возможности. Значит, надо их разработать и установить, энергично заявил Леопольдович и немедленно